Глава 24. Почему-то Волков не сразу задумался о том, что за суд упомянула Бурислава. Лишь когда они пристраивали коней в загону дома старосты, Рея заметила, что пришедшие в себя крестьяне стягиваются к центральному перекрестку, то и дело озираясь, будто опасаясь чего-то. Вульф, недолго думая, оставил Иллу задать животным корма, а сам отправился туда же. Перстень горел все ярче, Они приближались к центру. Даже на первый взгляд, самый неосведомленный в историческом плане человек без труда сказал бы, что собираются делать эти люди. Никаких особых познаний для этого не требовалось, а сама тема столько раз освещалась в голливудских блокбастерах, что. Короче говоря, селяне готовились сжечь ведьму. Вот ведь изверги пробормотал майор. Рея, как всегда, воспринимала происходящее совершенно спокойно. Наталью, кажется, проняла по-настоящему. «Вы попытаетесь что-то сделать?» спросила она с надеждой в голосе. «Ну...» Но... — Вульф вздохнул. Здравый смысл требовал отказать ей, вторгаться во внутренние дела общины с риском устроить бойню, брать на руки очередной балласт, который некуда девать. Все это говорило само за себя, и хотя Вульф всегда считал себя весьма здравомыслящим человеком, точно так же он понимал, что не сможет глядеть, как горит на костре женщина, особенно если она невиновна. А если вспомнить опыт земной охоты на ведьм, скорее всего, так оно и было. Пусть за триста лет сожгли не так уж и много народу, пусть даже значительная часть сожженных, вопреки общеизвестному мнению, были мужиками, все равно реальным колдовством из них владели очень немногие, а когда на костер отправили девятнадцатилетнюю дочку Курфюрста, очень набожную и кроткую девицу... В общем, Вульф знал, что все равно попытается. «Сельчане!» — крикнул вставший рядом с горой сухих веток Фаддей. Он был по-прежнему в кольчуге и при оружии, похожий на небогатого ратника, если бы не глупая рожа, торчавшая из ворота рубахи. — Настал день справедливости! Сегодня мы накажем эту потаскушку подстилку кровососа за ее блуд и колдовские дела! Вульф слушал внимательно, а разорялся староста еще долго. Он поведал длинный перечень прегрешений осужденной, среди которых значились лишение мельника неждана мужской силы и совращение его самого на кривую дорожку, что привело к разладу с женой. На этом месте из толпы послышались редкие смешки, но Бурислава цыкнула и весельчаки разом утихли. Были тут и обвинения в скисшем молоке, и в поносе некоего вторуши, которым тот маялся три дня, и в взлом проклятии на деревенские поля, из-за чего пшеницу поразила загадочная болезнь, И в том, что плотник Третьяк сломал ногу, упав с вышки, которую полез чинить, и много чего еще. Если бы хоть половина из перечисленного Фаддеем оказалась правдой, несчастную девушку стоило бы немедленно отправить в ученицы к лучшим ведуньям мира, дабы не позволять такому гениальному дару пропадать в этой глуши. Но последний пункт, наконец, прояснил, от чего же все-таки ее привязали к столбу и сложили у ног груду хвороста. — А кроме того, — продолжал староста, — Она спуталась с проклятым кровососом, который вот уже двадцать лет отравляет нам жизнь. Мерзкая тварь, противная лику светлых богов и самой природе. Кровососы. Во время его походов Волкову доводилось встречаться с вампирами всего пару раз, и оба раза воспоминания остались припоганнейшие. Кроме того, один такой служил в киевском отделении департамента и в основном занимался ловлей подобных себе, и направлением пойманных на путь истины с помощью грубой силы. Анатомию и физиологию вампиров майор представлял себе достаточно хорошо, здешние кровопийцы ничем не отличались от земных, и теперь стало понятно, чего все-таки боялись люди. «Рея, серебряные пули есть?» — негромко спросил Вульф. «Нет, хозяин». Он чертыхнулся и достал магазин из-под сумка. Выщелкнул пять патронов, передал девушке. «Снаряди». Обойму с оставшимися тринадцатью Вульф воткнул в свой пистолет. От Натальи не укрылись эти приготовления. «Вы опасаетесь вампира?» — спросила она, нервно поглядывая по сторонам. «Да. Если ему не наплевать на любовницу, он попытается напасть. И будет лучше, если стрелять по нему, мы станем серебром. Разве оно им вредит?» Вступает в реакцию с галогенами в тканях их тела. Вызывает ожоги. Ультрафиолет опасен, но только при ярком солнце. Вечером и в пасмурную погоду они могут даже плащами не прикрываться. А крест? Только если вы его хорошенько наточите. Староста меж тем умолк и жестом велел начинать. Дородный детина с рожей матерого разбойника хотел было швырнуть факел в костер, но не успел. Его руку перехватил шагнувший вперед волков. «Как же все это жалко выглядит!» — заявил он. «Да светлые боги просто смеются над вашими потугами!» Фаддей позеленел, что было заметно даже в свете факелов, но ничего не сказал. Зато нахмурилась Бурислава. «О чем ты говоришь, чужинец?» Мельком отметив, что их знает, кто он такой, Вульф продолжил. «О том, что костер — слишком мягкое наказание для столь страшной ведьмы». «Да и можете ли вы точно сказать, что убьете ее?» «Нет. Даже после огня ее душа останется в этом мире и будет мстить». Верно. — крикнул кто-то из толпы. ну «Но...» — растерянно начал было Фадей, но Волков скинул руку и староста умолк. Бурислава кусала губы. «Я еду в город под названием... Хм... Агдена!» — выкрикнул он. «Я буду говорить с демонами, чтобы унять их гнев на мой народ. И думаю, что мне пригодилась бы жертва, дабы все прошло хорошо». Он почти поверил, что крестьян удалось уговорить, но в этот момент все рухнуло, потому что с одной из крыш раздался негромкий голос. «Ты зря стараешься, рыцарь. Девушка пойдет со мной». Черная тень прошелестела в закатных сумерках, и крестьяне с боязливыми шепотками расступились, пропуская гостя к несостоявшемуся костру. Гостем оказался паренек лет двадцати на вид, не больше. Бледная кожа и желтые глаза, светившиеся на фоне черных домов, Достаточно ясно говорили о том, кто пожаловал на огонек. «Можешь попытаться, конечно, если хочешь», — вампир шагнул ближе, холодно сверкая глазами. «Я убивал много таких, как ты, и не позволю какому-то выскочке увести мою возлюбленную». Волков демонстративно передернул затвор автомата, и вампир остановился. «Хм», — сказал он. «Хм», — согласился Волков. «Как я вижу, ты знаешь, что это такое». — Ты не одолеешь меня даже своим громовым оружием, рыцарь! — вскричал парень, но как-то слишком уж театрально. Вульф нахмурился. — Я нападу на тебя в ночи и выкраду любимую. — Выкрадывай, — сказал майор. — Видите, добрые люди, ночной хищник так легко проник в вашу деревню, а представьте, как он вам отомстит за смерть ведьмы. Отдайте ее мне, и гнев падет на меня, а я уж справлюсь с тварью. — Жди невидимой смерти, рыцарь! — возопил вампир, Вспрыгнул на крышу ближайшего дома и был таков. Крестьяне робко молчали. Волков кивнул Рея, и та, достав нож, направилась к столбу с ведьмой. «Тогда тебе нельзя ночевать у нас!» — крякнул Фадей. Его поддержали согласным гомоном. «Кто ж спорит? Жаль, что так вышло, ну да ладно. Рея, свежи ведьми руки и пошли обратно. Нам тут делать нечего». Несмотря на пополнение отряда, Вольф не стал требовать у крестьян лошадь. Во-первых, это вызвало бы подозрение, он же пообещал убить ведьму и плевать, что ее еще довести надо. Жертвам ехать верхом не положено. Во-вторых, сельские клячи выглядели настолько убого, что даже на мясо пускать их не стоило бы. И, наконец, в-третьих, Волков действительно собирался избавиться от ведьмы, но гораздо раньше, чем возникнет нужда в еще одной лошади. Так или иначе, маленький отряд отъехал подальше от деревни и, найдя укромное место, расположился на ночь. Место Вольф выбрал с таким расчетом, чтобы затруднить предполагаемому нападающему бесшумное приближение. Уютную полянку окружали заросли Малинника, а вдобавок амазонки еще раскидали вокруг часть сухих веток, предназначенных для костра. Спасенная девушка молчала, явно приготовившись к смерти. Наталья поглядывала на майора с тревогой, близняшки пугливо озирались по сторонам. Встреча с вампиром впечатлила их куда больше, чем культуролога и тем более Волкова. Вульф, впрочем, их страхов не разделял. Поставив обеих девчонок на стражу и велев глядеть и слушать в оба, он развязал ведьму и жестом приказал сесть у костра. Та молча подчинилась. «Я так понимаю, на самом деле ты никакая не ведьма», — сказал он. Девушка кивнула. «Оно и понятно. Значит, вампира полюбила». «Да», — тихо ответила ведьма. «Это опасно», — нервно сказала Наталья по-русски. Язык Демера она более-менее понимала, благо, что тот действительно сильно напоминал старославянский, но говорить на нем по-прежнему не могла. Вампиры обычно ни во что не ставят людей. Ответить Волков не успел, к нему приникла Рея. «Рядом кто-то есть, хозяин», — сказала она. Илла заметила. «Да, отлично. Крадется, значит». Майор поднялся на ноги. Ведьма нервно оглянулась. «Эй, кровосос, выходи! Ты уже облажался с ниндзюцу!» Треснула ветка, и на свет медленно вышел давишний парень-вампир. Выглядел он теперь отнюдь не так величаво, как в деревне, а скорее печально и мрачно. «Ты меня понимаешь?» — спросил он на чистейшем английском языке. «Вот тогда восхитился Волков. Понимаю. Значит, ты с земли?» «Конечно». Вампир сел рядом с ведьмой и приобнял ее. «Надеюсь, этого хватит, чтобы ты повременил со стрельбой. Я не собираюсь воевать». «Да я вообще пацифист». Волков тоже счел нужным приземлиться. «Давай, выкладывай, что к чему». «С чего начать?» Парень слегка улыбнулся, показав идеально ровные клыки. «С того кто-то такой, что забыл в этой заднице мира». «Я...» Он запнулся. «Студент, ну уже бывший. Королевская академия драматических искусств. Меня зовут Эдуард. Вы обучались актерскому мастерству и...» — проговорила Наталья. «Серьезно? Начали применять его здесь?» — А что мне оставалось сделать, — удивился парень. — Не обижайтесь, мисс, но вы вряд ли поймете, каково мне тут пришлось поначалу. — Поймет прекрасно, поверь, — ухмыльнулся Волков. — Ты сюда случайно угодил или пошел приключения искать? — И то, и другое. Мой друг захотел отправиться сюда, чтобы, ну, свободы попробовать. Он был таким, борцом с системой, активистом, на митинги всякие ходил. Дурак. Я его отговорить пришел, а он уже с рюкзаком с порталом активированным. Но я оттащить его хотел, так вместе здесь и оказались. И что дальше? Побыл, Волков уже догадался, о судьбе незадачливого попаданца. Мы блуждали в этих лесах, пока не кончилась еда. Фрэнк попробовал поймать зайца, но ничего у него так и не вышло. Еще и на меня ругался, что пришлось едой делиться. А потом мы поели ягод с какого-то куста и... В общем, через три дня он отключился, а я валялся уже без сил, когда нас нашел вампир тот самый, про которого деревенские говорили, что двадцать лет тут живет. Жил. Я так понимаю, он умер? Да, выдул две бутылки виски и спьяну вышел на солнце в полдень. Достойная смерть, усмехнулся майор. Глупая? Наверное. Откуда тут виски взялось? Фрэнк начал делать. Вампир нас укусил и дал своей крови, чтобы нейтрализовать яд. Я-то пью редко и мало, а Фрэнк очень любил ирландские виски. Понятное дело, до ирландского его огненной воде было далеко, но перегонный купон построил, а лошав учитель наш, оценил. Но однажды они и напились так, что решили проверить, кто на солнце дольше выдержит. Кто победил, не знаю, за ними я не отправился, а вечером нашел уже обгоревшие трупы. «Печальная история», — подала голос Наталья. «Совершенно точно. Как выбраться на землю, я не знал, так что пришлось жить тут». «Уже полгода один перебиваюсь. Людскую кровь не пью вообще. У нас несколько свиней и коров есть, мне хватает. Деревенские меня боятся и не трогают. Только вот...» Он погладил сидящую рядом девушку по голове. «Любви они не простили». «Как тебя-то зовут, дорогая?» — спросил Волков. Б «Беляна», — отозвалась-то тихим голосом, «как княгиню». Разница между Беляной княгиней и Беляной ведьмой впечатляла. Княгиня была женщиной отнюдь не толстой, но статью ее родители не обидели, а эта плоскогрудая девица будто на трех диетах сразу сидела. Диаметральную противоположность характеров тоже заметить не составляла труда. Майор очень сомневался, что в ситуации вроде этой княгиня сидела бы настолько скромно. Это как кобру пытаться голыми руками поймать. Ведьма же больше походила на безобидного ужа. Даже глаза и цвет волос у них были разные. — Что вы будете делать дальше? — спросила Наталья. — Вернуться на землю мы вам помочь не сможем. — Мне и не надо. Эдуард крепче прижал к себе Беляну. Та вздрогнула. — Вряд ли мои родственники обрадуются, если увидят в таком виде, да и из Академии наверняка давно исключили. И РСД на заметку возьмет, как только вернусь. — Вы... — он перевел взгляд на Волкова. — Но вы же и есть из РСД. — Из украинского подразделения, оперативный отдел, — уточнил тот. — Вроде того. — Я из РСД, Наталья, — он кивнул в сторону культуролога, — гражданский. Я занимаюсь специальными задачами вроде спасения таких, как ты и она, попаданцев не туда. — Меня не надо спасать, — насторожился Эдуард. Я слышал, как РСД контролирует вампиров. — Успокойся, все там гораздо проще, чем кажется. Тебе дадут лицензию, разрешат получать донорскую кровь или, если не хочешь, обходиться животной, как сейчас. Это без разницы. Если некуда будет идти примут и в самой конторе дадут какую-нибудь работу. Твои навыки даже в таком состоянии могут пригодиться. А если обучение пройдешь, то и вовсе ценным сотрудником станешь. У нас не ГУЛАГ. К тому же мы сами тут застряли». «Почему?» — удивился вампир. Вульф вкратце рассказал об аномальной зоне, блокирующей порталы. На самом деле, конечно, зона ничего не блокировала, а просто делала структуру пространства времени более жесткой, Объяснение тоже не ахте, но передает суть хотя бы приблизительно на уровне простых аналогий. Из-за этого на разрыв и создание путепровода в другой мир требовалось гораздо больше энергии, и маломощные порталы департамента попросту не справлялись с такой нагрузкой. Но эти подробности Волков вщел излишними для разбирающегося в физике студента. «Значит, храмы с черными обелисками», — задумчиво проговорил Эдуард. «Есть тут один такой. Часа три ходьбы. Лесная обитель». Построили месяца два назад. Живут тихо, никого не трогают, с крестьянами помаленьку торгуют. Пасека у них там еще что-то». «Вот ты нам дорогу и покажешь». Вульф поднялся. Эдуард слегка отшатнулся. «Выведу на тропу, а там дальше доедете сами», защитился он. «Мне надо позаботиться о Беляне». «Ты о себе позаботься сначала. А то нагрянут днем и повтыкают колья куда надо и куда не надо. Берлогу перемести подальше, например». А лучше выдвигайся в Ринск, там есть представительство РСД, тебе дадут защиту и временное проживание, пока мы не решим проблему с аномалиями. — А вы ее решите, — хмыкнул вампир. — Не сомневайся. — Хорошо, располагайтесь на ночь, а я отведу Беляну к себе. Ждите здесь на рассвете. Вульф кивнул. Его это вполне устраивало. Вскоре костер в лагере погас, а путники спали, если не считать спрятавшуюся в тени Иллу. Степнячка тщательно вслушивалась в ночную тишь, И Вульф не сомневался, что мимо нее не получилось бы прокрасться не только у Эдуарда, но и всех вампиров Демера.